Часть вторая. Лес. Рассказывает доктор Басков. Пятое. В начале нашей следующей беседы я сказал Стругацкому. Мне бы хотелось немного поговорить о группе Дятлова. Он пересел с кровати в кресло, как всегда делал, как только я заходил в его палату. Ну, а почему нет? С этого все и началось. Мне интересно узнать, почему вас начала преследовать идея а чтобы бы то ни стало найти настоящую причину их смерти. Я уже говорил вам. И вообще, почему люди хотят выяснить, как кто-то погиб? Почему милиция расследует убийство, например? Это работа, за нее платят, ответил я. Стругацкий придвинулся ближе и посмотрел на меня недоуменным взглядом. «Доктор, вы меня удивляете. Разве это единственная причина? А как насчет желания восстановить справедливость? Сохранить порядок, безопасность в обществе? Желание, чтобы преступник понес наказание за содеянное, чтобы такого больше не повторялось?» «Да, Виктор, вы правы», — сказал я, делая заметку в блокноте. Все это гораздо важнее минимального оклада милиционера. Да, вы правы. Стругацкий молча смотрел на меня и вдруг улыбнулся. Хм, понял, сказал он. Я тоже ответил улыбкой. А что вы поняли? Вы пытаетесь узнать что-то из моего прошлого. Мотивы моего интереса к этому делу, верно? Ну, возможно, и так, признался я. С другой стороны, продолжал он, поглядывая на мой блокнот, «Вам интересно, верю ли я в то, что местность около Халатсяхыл действительно опасна для людей?» «А почему вы так думаете?» «Как только я заговорил об общественной безопасности, вы сделали пометку в своем блокноте». «Доктор Басков, думаете, я фантазер? Думаете, я возомнил себя защитником человечества?» «А это не так?» Стругацкий усмехнулся. «Нет, я даже друзей своих защитить не смог». «Как же я собираюсь?» Защитить остальных. Может быть, вы расскажете о своем детстве? Я не возражаю, но думаю, оно покажется вам самым заурядным. Мое детство было безоблачным и ничем не примечательным. Я не голодал, не мерз. Меня никогда не били, не подвергали сексуальному насилию. Мои родители меня любили и хорили. Рад это слышать. Тогда как насчет дела Боровского? А что с ним? Ну, вы же разозлились, когда Максимов отдал это дело Черевину. Ну да, я хотел продолжать его, но проблема в том, я уже говорил, что понятия не имею, как разговорить людей, которые боятся за свою жизнь. А Чревин другой. Он будет копать, копать, пока не получит все необходимые сведения. Он не будет волноваться о том, что кто-то пострадает. Главное, что у него будет сюжет, остальное не важно. Разумеется, такие, как Чревин, оправдывают себя благой целью, заявляя, что всем станет лучше жить если подобные Боровскому будут справедливо наказаны. Но людям, которые из-за его принципов окажутся в больнице или хуже того, от этого не легче. Поэтому, да, я разозлился, когда Максимов снял меня с этого задания. Но ведь Черевин сам может оказаться в больнице или того хуже. Стругацкий нахмурился. Надеюсь, что нет. Но я бы не удивился. Думаете, это будет заслужено? Послушайте. «Черевин мне не нравится, но я бы ему не пожелал такого». Я кивнул. И снова рад слышать. В этот момент мне показалось, что я получил ответ на свой вопрос. И он был прост. Скорее всего, Стругацкий перенес свое беспокойство о людях, выселенных Боровским, на Игоря Дятлова и его товарищей. Его нереализованное желание помочь пострадавшим заставило его с головой уйти в распутывание загадочной смерти группы Дятлова. Это было не такое уж блестящее наблюдение, но для меня оно имело смысл. Это было, скорее, непосредственным выводом. «А у вас было время, чтобы почитать досье?» – неожиданно спросил Стругацкий. «Да», – ответил я. «Ну и что вы думаете?» «Ну, как вам сказать, сведения в нем очень необычные, мягко говоря». «Комар, наверное, сказал вам, что документы настоящие?» «Да, сказал. Но это не означает, что информация в них правдивая. Ведь так?» «Ну да, Стос, ну да, с вашей точки зрения это так». «А как насчет проекта «Сварог»?» – спросил я. «Расскажите о нем что-нибудь еще». Стругацкий закрыл глаза и потер виски, как будто его внезапно начала мучить головная боль. «Нет, не сейчас», – прошептал он. «А почему?» Он просто замотал головой в ответ. «Хорошо, Виктор», – отступился я, не желая давить на него в этом вопросе. «Может быть, тогда поговорим о Черниковой?» «Как вы встретились?» Стругацкий перестал тереть виски, сел свободнее и посмотрел на меня. «Об Алисе", сказал он. «Ладно, я расскажу, как мы встретились».